Глава вторая Мероприятия у реконструкторов порой бывают очень масштабные. в Самых крутых используют танки, бронетранспортеры, даже самолеты. Я знаю, приходилось бывать. Так обычно, помимо самих реконструкторов, вокруг полно зрителей. А здесь, куда ни кинь взгляд, одни лишь военные. А стало быть, происходящему должно быть иное объяснение. Японские самолеты развернулись и пошли на второй заход. Вдоль пыльного проселка, который пересекал территорию лагеря, заскакали пыльные фонтанчики. Петарды с дистанционным подрывом? Нет, не похоже. Черт, да это же настоящие пули вонзаются в землю. И это были еще цветочки. Потому что в вышине раздался тяжкий гол. Я всмотрелся, задрав голову... И если судить по силуэтам, там шли бомбардировщики. Над лагерем пронеслась воздушная тревога, впрочем, большого впечатления эта команда настующих между палатками и юртами людей не произвела. Из большой палатки, возле которой на флагштоке вяло колыхался красный флаг, вышел мужик в форме, но без фуражки и с картой в руке. Он прикрыл рукой глаза от слепящих лучей солнца, поглядел, что творится в небе, и потопал куда-то. Следом за ним появилось еще несколько командиров. Эти, правда, ртов не раздевали, бегом бросились в другой конец лагеря, видимо, на капе. От бомберов между тем стали отделяться черные точки, которые стремительно пошли вниз. Вот теперь в лагере засуетились по-настоящему». Люди в форме, командиры и красноармейцы, принялись спрыгивать в защитные щели и ходы сообщения. Тем временем бомбы достигли земли. Легли они, правда, далековато от лагеря. Черные грибы разрывов вырастали за его пределами. Лишь одна бомба взорвалась относительно близко и, как назло, рядом с единственным здесь капитальным строением полетели стекла. — Товарищ Камдев — крикнул лейтенант. — Спуститесь в траншею, пожалуйста, накроют вас епошки, с меня же голову снимут. Я послушался, и мы метнулись к ближайшему ходу сообщения. Японские истребители, судя по силуэту Ки-27, проскочили и начали набирать высоту. Я спрыгнул в траншею, и вовремя. Несколько фонтанчиков взметнулось в буквально в метре от моих ног. Лейтенант умудрился захватить мою гимнастерку, да еще и каску. Я надел все это, не отводя глаз от разворачивающегося сражения. Тем более, что Красная Армия не дремала. Рядом что-то с тяжким металлическим звоном загрохотало. Зенитка. Задирая стволы пулеметной спарки, она поворачивалась на станине и выплевывала в небе очереди один из японских самолетов не успел увернуться плоскость его вдруг переломилась пополам и самолетик закувыркался в воздухе правда из за того что он шел на бреющем кувыркался он недолго примерно в полукилометре от того места где я наблюдал за ходом воздушного боя в небо взметнулось грибообразное облако взрыва почва под ногами дрогнула Лейтенант сорвал пилотку и запрыгал, как мальчишка. «Ура — Ура! — заорал он. — Вы видели, товарищ комдив! Сбили самурая! Его крик подхватили другие военные, что прятались в траншее, а потом и в других щелях и ходах сообщения. И вот теперь я уже на сто процентов убедился, что никакая это не реконструкция и не киносъемки, и даже не учебные маневры. — Все натурально, все по-настоящему. Но как такое вообще может происходить в двадцать первом веке? Впрочем, что я говорю, очевидно же, что это другое время. Судя по всему, тридцатые годы XX -го века. Может, приложили меня по башке так за гаражами, и валяюсь я теперь в коме, и мерещится всякое? Хотя нет. Заболела тогда не голова, а сердце. Умер и попал в персональный ад для бывшего советского десантника, что ли? Тогда почему не Афган? А, судя по всему, это маньчжурский поход Красной армии. Из-за того, что накануне читал воспоминания Жукова, что ли? Похоже, я стал этим самым, ну как его там молодежь-то называет-то, а, попаданцем в прошлое. Вот прям классика тех новомодных книжек. Старик попал в аварию или напоролся на нож бандита и очутился в другом мире, в новом здоровом теле. А ведь и правда, тело-то у меня новое, молодое, крепкое. А ведь в первый момент после пробуждения я даже не обратил на это внимания, на другое отвлекся. А вот теперь ощутил всю прелесть крепких мышц и суставов. Радость, когда ничего не болит. Это настолько приятное ощущение, что даже падающие с неба бомбу не могут его испортить. Ну да ладно. Попаданец так попаданец. Главное, что чувствую себя превосходно. И ситуация вокруг хоть и непростая, но чрезвычайно интересная. А стало быть, вешать нос нечего. Надо дальше жить, бороться, менять мир к лучшему. И в этот момент с севера показалось еще несколько крылатых силуэтов. Но на сей раз это были не кишки, потому что бомберы вдруг стали расходиться веером, поворачивая на юг, и начали набирать высоту, явно собираясь дать дёру. Зенитка посылала им вслед новые очереди, но ни одна больше не достигала цели. Командир расчета приказал прекратить огонь. Обернулся, увидел меня, подскочил к брустеру, вытянулся в струнку — Товарищ комдив, разрешите доложить. Докладывайте, старший лейтенант. По команде воздушная тревога приказал открыть огонь по самолетам противника. Сбили один самолет. Потерь личного состава и материальной части нет. Старший лейтенант Петрищев. Видел, сказал я. Объявляю вам благодарность, старший лейтенант Петрищев. Служу Советскому Союзу. Вольно. Примечание. Фраза «служу трудовому народу» была официальная. Заменена на служу Советскому Союзу приказом номер 260 от 21 декабря 1937 года, утверждающим устав внутренней службы РККА. Конец примечания. Самураи драпали во все винтовые лопасти, хм, и через несколько минут стало понятно, почему над лагерем, победного движками, пронеслись наши ишачки сверкая красными звездами на закругленных крыльях. Это они прогнали японских бомберов и теперь продолжали преследование. Довольно отчетливо послышался характерный треск. Еще один вражеский самолет задымился и выпал из общего строя и пошел к земле. По лагерю снова прокатилось громовое «Ура!» «Товарищ комдив!» Послышался уже знакомый голос. «Я оглянулся». Все тот же военврач второго ранга. Немедленно вернитесь к себе. Вам показан покой. Отставить покой!» — скомандовал я. Я в полном порядке. И это было не пустой браводой. Так хорошо, как сейчас, я не чувствовал себя уже очень давно, много-много лет. Ну, разве что немного кружилась голова. Но это не помешало мне выбраться из траншеи без посторонней помощи. Хотя расторопный лейтенант все-таки протянул руку. Шум в голове потихоньку стихал, стали возникать мысли, от которых за десятилетия жизни на гражданке я успел отвыкнуть. Вместе с естественной потребностью сориентироваться по месту и времени мелькнуло, что неплохо бы перенести аэродром базирования истребительной авиации поближе к линии фронта. Но вот додумать эту мысль я все-таки не успел. Ко мне бегом приближался широкоплечий военный в пыльной командирской фуражке и в форме с тремя шпалами в петлицах, и орденом Красного Знамени на груди. — Товарищ Жуков, Георгий Константинович, слава труду, славе все в порядке, — еще издали заорал он. Я снял каску, и лейтенант протянул мне фуражку. — Ну что ж, придется привыкать, что все здесь меня принимают за Георгия Константиновича Жукова. И совершенно неважно, сон — все это, или болезненный бред, или альтернативная реальность, в любом случае честь велика, а вместе с ней и немалая ответственность. Но чего тут попусту думать и колебаться? Надо действовать согласно оперативно-тактической обстановке, как меня учили и как я сам учился. — Товарищ полковой комиссар, — обратился к широкоплечему военврач. — Ну вот прошу вас, пожалуйста, повлияйте на товарища командива, а. У него тепловой удар, ему необходим покой. Комиссар глянул на меня вопросительно. А у меня в голове вдруг всплыла фамилия — Никишев, а потом и имя-отчество — Михаил Семенович. Если он еще полковой комиссар, то сейчас июнь или начало июля 39 го Да, я видел фотографию Никишева. В первом томе воспоминаний Жукова. Однако... Дело было не только в фотографии. Я почувствовал, словно в мозгу отозвалась какая-то новая память, чужая. Хм, может быть, и реального Жукова? А вот это будет вдвойне интереснее, если я вдруг смогу пользоваться как своей родной памятью, так и воспоминаниями Георгия Константиновича. Пусть даже всего лишь до лета тридцать девятого. Но сейчас повисла пауза, от меня ожидали каких-то действий, поэтому я встрепенулся и грозным голосом произнес — — Вы оглохли, товарищ военврач второго ранга. Я же отдал вам ясный приказ — отставить покой. И, не дожидаясь его реакции, повернулся к Никишеву. — А вы, Михаил Семенович, через час соберите в штабе командиров на оперативное совещание. — Будет сделано, товарищ комдив! — откозырял тот и, наклонившись, сказал, понизив голос. — И все ж, Георгий Константинович, вы б не торчали на таком ярком солнце если доктор беспокоится. Неопределенно покачав головой, я направился к юрте. Мне надо было посидеть в тенечке и что-нибудь попить. И подумать. Адъютант заторопился за мною следом. Все встреченные по пути военные приветствовали меня. Я машинально отвечал. Сматоха, вызванная налетом японской авиации, улеглась. Надо будет на совещании уточнить. Есть ли потери личного состава, ранения, повреждения техники и войскового имущества? Мысль была привычная. Моя и не моя одновременно. Уже вторая такая, первая была про аэродром. В Афгане подобные заботы были не моего уровня, по крайней мере про аэродром. А когда я был преподом в Рязанском училище ВДВ, эти вопросы интересовали лишь с точки зрения обучения курсантов теории военного дела. Погруженный в эти мысли, вошел в юрту и в первый раз обратил внимание на обстановку. Ничего особенного. Рабочий стол, несколько табуреток, отдельный столик с полевыми телефонами. В стороне солдатская кровать, покрытая простым солдатским же одеялом, на который я и пришел в себя. Из-под нее виднеется небольшой чемодан, видать, с пожитками обитателя. Не слишком похоже на место расквартирования командира дивизии даже в полевых условиях. Так, принесите ко мне чайку, сказал я адъютанту. Лейтенант помчался выполнять приказание. Я снял фуражку. Хотел было кинуть ее на стол, как увидел небольшое зеркало, что висело прямо на войлочной стене юрты. Шагнул к нему, смотрелся в отражение. На меня смотрело чужое, но знакомое по многочисленным фотографиям лицо, высокий с залысинами лоб, глубоко посаженные глаза, прямой нос, плотно сжатые губы, на широком подбородке ямочка, лицо относительно молодого Жукова, молодого, но уже прошедшего Первую мировую и гражданскую. По фигуре он был ниже ростом меня прежнего, зато пошире в плечах, более коренастый. Если еще и оставались какие-то сомнения, отражение в зеркале окончательно убедило меня в поразительном факте. Алексей Петрович Волков, подполковник ВДВ в отставке, вселился в будущего маршала Жукова. Вернулся лейтенант. Принес жестяной чайник, какой-то кулек. Наполнил алюминиевую кружку и вытряхнул из кулька прямо на стол горсть конфет. Я подсел к столу. Над крошкой поднимался пар. Чаек оказался так себе, а вот конфеты хорошие, гусиные лапки. Вкус из моего советского детства. Я с удовольствием похрустел ими, радуясь, что могу есть сладкое без оглядки на диабет. Пока чаевничал, адъютант молча стоял у входа. — Ну, что? — сказал я, вставая. — Пора идти, Миша. Имя это я произнес, не задумываясь, и, судя по реакции лейтенанта, не ошибся. — Есть, товарищ камдев Я снова надел фуражку, а подал мне портупею с кобурой, и, прежде чем надеть ее, расстегнул клапан, вынул пистолет ТТ. Подержал в ладони, чувствуя знакомую тяжесть, выщелкнул в магазин. Полная коробочка вернул на место пистолет в кобуру. Выйдя вслед за лейтенантом наружу, я словно впервые увидел место, где оказался, и понял, что поначалу ошибся. Это было даже не поле, а плоская вершина холма, господствовавшего над местностью. От подножия во все стороны простиралась степь, на юге — рассеченная прихотливо извивающейся лентой реки. Саму территорию лагеря пересекали окопы и ходы сообщения над которыми чуть возвышались накаты землянок и блиндажей. В сторону реки смотрели стволы орудий артиллерийского дивизиона. Были здесь и танки, судя по силуэтам, БТ. Кроме моей юрты было разбито несколько больших палаток, одна с красным крестом, видать, Митсанбат. Чуть поодаль дымили печки полевых кухонь, по периметру лагеря в небо смотрели зенитные установки, пушки из парки из снятых со станков пулеметов «Максим». Неподвижно застыли фигуры часовых. В общем, расположение напоминало помесь укрепрайона с пунктом временной дислокации в неглубоком тылу. Сопровождающий меня лейтенант уверенно шагал к палатке, той самой, возле которой колыхался красный флаг. Выходит, я не ошибся, что это был штаб. Часовой у выхода вытянулся по стойке смертно Я откинул полок и вошел. Пыль въела здесь во все. В складке карты, разложенной на грубо сколоченном столе, в трубку полевого телефона, в поры кожи ремней. Даже воздух здесь был густой, тяжелый, пахнущий махоркой, потом и нагретым брезентом. У большого стола сгрудилась группа военных. Они рассматривали расстеленную на столешнице карту. Среди них находился Никишев. Услышав мои шаги, он обернулся, громко произнес, «Товарищи командиры!» Теперь обернулись все, вытянулись. Я молча смотрел на них. Умные, усталые, почерневшие на монгольском солнце лица, мои помощники. Пока еще чужие мне люди. Я шагнул к столу. Командиры раздвинулись, пропуская меня к карте. Судя по масштабу, это была карта развертывания наших войск на правом берегу реки Халхингол. Я быстро оглядел ее. Угу, так, понятно. Мы находимся на командном пункте на горе Хамар-Даба. Раскачиваться некогда. Придется вникать в происходящее, опираясь на свои знания истории, прочитанные воспоминания Жукова и подсказки его самого, вроде бы еще живущего где-то в закоулках мозга. От того, что сейчас я скажу, как поведу это совещание, зависит очень многое. Доложите итоги налеты японской авиации, — распорядился я. — Потерь личного состава и материальной части нет, товарищ комдив, — откликнулся военный, которого я пока не узнавал. — Легкое ранение получил красноармеец Звучков. Командир отделения Сидоров контужен. Повреждено здание узла связи. Сбито два самолета противника. Одному летчику удалось выпрыгнуть. За ним послано. Я молча кивнул, собираясь с мыслями. — Итак, резюмируем. — заговорил я, словно продолжая прерванный разговор, и мой голос прозвучал хоть и хрипло, но твердо, без тени сомнений. — Мы прочно держим плацдарм. Однако обороняться не значит отсиживаться. Противник затаился копицью до одного мощного удара. Цель у него далеко идущая не столько прощупать наши силы, сколько смять нас. Я ткнул пальцем в карту, в район западнее Хамар-Дабы. Поэтому подвижной резерв, одиннадцатая танковая, седьмая я мотоброневая, двадцать й стрелковый будут выдвинут сюда, на 25-30 километров. В палатке наступила тишина, нарушаемая лишь назойновым жужжанием мух, бившийся обрезентовый потолок. Первым нарушил молчание начальник штаба. Я узнал его. Гамбрик Кущев. Вспомнил их характеристику. Человек осторожный, педантичный. Товарищ Камдев, позволю себе усомниться в целесообразности, осторожно произнес Кущев, Кашлянов и вытирая платком запалены очки. Выдвигать крупные механизированные силы на открутую местность это риск. Это слишком большой риск, конкретнее. Александр Михайлович. — спокойно спросил я, хотя внутри все напряглось. Первая проверка моей решимости — взять на себя груз ответственности за события исторического масштаба. «Японская авиация, Георгий Константинович», — произнес комбрик. Надевая очки, и его глаза за стеклами стали круглыми и беспокойными. «Они господствуют в воздухе. Обнаружат колонны на марше устроят бойню. Мы потеряем технику, людей, даже не вступив в бой». Резерв будет уничтожен впустую. Что ж, тут он прав. По меркам этой войны абсолютно прав. Вот только у меня было преимущество. В отличие от них, я знал, что будет дальше. В кинохронике я видел эти колонны, горящие под ударами юнкерсов, хоть и в другой войне. И представлял, как этого избежать. — Это не довод, — отрезал я, и в моем голосе зазвучали стальные нотки. Местность здесь позволяет танкам идти на предельных скоростях. Мы не будем ползти, мы промчимся. Авиация противника должна быть нейтрализована. Я повернулся к коренастому черноволосому человеку в летной форме, что молча прислушивался к нашей дискуссии. Герой Советского Союза Яков Владимирович Смушкевич, командующий авиацией в боях на Холкинг-голе. «Яков Владимирович», — обратился к нему я, — «вы сможете прикрыть движение колонн? Обеспечить им зонтик?» Все взгляды устремились на командующего авиацией. Он ответил не сразу. Его темные живые глаза изучали карту, будто просчитывая будущий воздушный бой. В палатке стало слышно, как где-то за ее пределами завелся и утробно заурчал мотор грузовика. Наконец, Смушкевич поднял на меня взгляд. В нем не было ничего, кроме твердой уверенности. «Сумеем, Георгий Константинович», — сказал он четко, без лишних слов. «К исходу дня доложу подробный план перебазирования истребителей на передовые аэродромы. Прикроем плацдарм». Я кивнул, чувствуя, что первый экзамен сдан, — и напряжение внутри отступает. Ага, есть союзник, есть человек, который не боится брать на себя ответственность. Это уже хорошо. Вот и весь ответ на ваши опасения, Александр Михайлович. Я посмотрел на Кущева, потом обвел взглядом остальных присутствующих. Мы не будем ждать, где самурай решит нас ударить. Мы заставим его биться о нашу оборону. Вот как эта муха обрезент. А сами приготовим кулак, который в нужный момент двинем ему в бок И о воздухе нам теперь можно будет не беспокоиться. Вопрос есть? Вопросов не было. Приступайте к исполнению, — бросил я коротко. Они стали расходиться, выходя из палатки на ослепительное монгольское солнце. Я остался один, положив ладони на шершавую поверхность карты. Сквозь открытый полог был виден бескрайний плоский, как стол, степной простор. Туда, на эти самые 25 километров, скоро двинутся наши танки. И я знал, что это только начало. — Товарищ комендарь, разрешите обратиться? — Я глянулся. — Лейтенант Воронков Михаил Федорович, адъютант Жукова, мой адъютант. — Говори, Миша. — Там пленного привезли. Японский летчик. Успел выпрыгнуть из бомбардировщика, когда его наши соколы подбили. Он сейчас в особом отделе. — Ну что ж, Миш, пойдем тогда посмотрим на уцелевшего самурая.